Возможно, также, что все дело было в ее сне. Уж лучше бы он, как раньше, резко прикрикнул на нее: «Перестань думать о прошлом, Кэролайн. Разговорами ее не вернешь, да и сны помогут не больше». Им обоим было тяжело тогда, невыносимо тяжело. Ее постоянно терзало ощущение неискупимой вины. В тот вечер ее не было дома. Если бы она не ушла, если бы она не отправилась... За совершенно ненужными покупками их было бы тогда двое, и вдвоем они бы спасли Лорель. А бедному Арнольду это не удалось. Он сделал все, что мог, и чуть было сам не погиб. Из горящего дома он выбежал, шатаясь, обнаженный, задыхающийся, полуослепший от жара и дыма, с Лорель на руках. С тех пор и длится этот кошмар, никогда до конца не рассеиваясь. Арнольд постепенно замкнулся в себе. Он говорил теперь тихим голосом, держался мягко и спокойно, и сквозь эту оболочку ничто не вырывалось наружу ни одной вспышки молнии. Он стал педантичным и поборол свои дурные привычки, бросил курить, перестал ругаться в минуты волнения. Он добился дотации на составление новой истории Карфагена и все подчинил этой цели. Сначала она пыталась помогать ему, подбирала литературу, перепечатывала его заметки, микрофильмировала их, а потом вдруг все оборвалось. Как-то вечером она внезапно вскочила из-за письменного стола и едва успела добежать до ванной, как у нее началась мучительная рвота. Муж бросился за ней растерянный, перепуганный. «Кэролайн, что с тобой?» Он дал ей выпить коньяку, и она постепенно пришла в себя. «Это правда». То, что они делали. Кто Карфагенине? Он с недоумением посмотрел на нее, и она кое-как обиняком попыталась объяснить ему, в чем дело. Говорить об этом у нее не было сил. Карфагенине, по-видимому, поклонялись Молоху, медному полому внутри идолу, в животе которого была устроена печь. Когда городу грозила опасность, Перед идолом собирались жрецы и народ, и после надлежащих церемоний и песнопений опытные руки умело швыряли в печь живых младенцев. Перед жертвоприношением им давали сладости, чтобы действенность его не ослабела из-за испуганных воплей, оскорбляющих слух Бога. Затем раздавался грохот барабанов, заглушавший предсмертные крики детей, на это требовалось несколько секунд. При церемонии присутствовали родители, которым было положено радоваться, ведь такая жертва угодна богам. Арнольд Поттерли угрюмо нахмурился. «Все это гнуснейшая ложь», — сказал он, — «выдуманная врагами Карфагена. Ему следовало бы предупредить ее заранее». История знает немало примеров такой пропагандистской лжи. Греки утверждали, будто древние евреи в своей святая святых поклонялись ослиной голове. Римляне говорили, будто первые христиане были человеко-ненавистниками и приносили в катакомбах в жертву детей язычников. «Так значит, они этого не делали?» спросила Кэролайн. Я убежден, что нет. Хотя у первобытных финикийцев И могло быть что-нибудь подобное. Человеческие жертвоприношения — не редкость в первобытных культурах, но культуру карфагена в дни его расцвета никак нельзя назвать первобытной. Человеческие жертвоприношения часто перерождаются в определенные символические ритуалы, вроде обрезания. Греки и римляне по невежеству или по злобе могли истолковать символическую карфагенскую церемонию как подлинное жертвоприношение — в этом уверен?» «Пока еще нет, Кэролайн. Но когда у меня накопится достаточно материала, я попрошу разрешения применить хроноскопию, и это даст возможность разрешить вопрос раз и навсегда. Хроноскопию? Обзор времени. Можно будет настроиться на древний Карфаген в период серьезного национального кризиса, например, на 202 год до нашей эры, год высадки с Африканского» и посмотреть собственными глазами, что происходило, и ты увидишь, что я был прав. Он ласково погладил ее по руке и ободряюще улыбнулся, но ей вот уже две недели каждую ночь снилась Лорель,